15 марта 1979 года, близ станции Силикатная Курской железной дороги, не самый добрый вечер. Бабах, взю, бабах, взю! Дежавю? А что, похоже, несмотря на то, что стрелок вооружен на этот раз не с боевым карабином, а с обыкновенной двустволкой, что не намного лучше с учетом дистанции в два десятка шагов от силы, И ведь как в воду глядел. Нас обстреляли как только мы выбрались из силикатов, то есть сначала окликнули грубо, требовательно с угрозами, а когда мы нацелились рвануть вверх под трубки, открыли беглый огонь, пришлось спрятаться за глыбами известняка и принимать бой. Бабах, взю, бабах, взю. Дуплетами лупит гад и не жалею ему патронов. Судя по пронзительному визгу турбинками или кустарной дряни вроде жакана, обрис хлёстко щёлкает. Гадалки не ходим мимо. А я чего ожидал? Темнота, снег валит крупными сырыми хлопьями, неприятель если и угадывается, то лишь в виде неясных силуэтов. Ну и темне чуть не легче. И это внушает некоторый оптимизм. Приподнимаюсь. Силуэтов уже не видать. А, а суча ранее ждали ответки. Бабах, взю, бабах, взю. И снова в ответ по вспышкам дульного пламени. Щелчок, обрез послушно переламывается, гильза улетает в снег, новый патрон на её место. Хлоп, хлоп, хлоп. А это уже пистолет. Значит, их двое. Скверно. Аст, придушенная матьясь, дёргает затвор коровина, перекосила патрон. Бабах взю, бабах взю. Хлоп-хлоп. До крайних домов всего метров 200. Вон они проглядывают сквозь глухую тимень. Мечтать не вредно. Стенки аврага высокие, густой хлопьями снег съедает звуки. Нет, никто не услышит. Хлоп, бабах взю, бабах взю. Напарник справился наконец со своим антиквариатом, приподнялся на локте и выплюл в темень три раза подряд. Я добавил изобреза целиа по вспышкам выстрелов. Перевод боеприпасов в чистом виде. Впрочем, в них пока недостатка нет. В кармане перекатывается дюжина люгеровских цилиндриков, и есть и ещё в кармане рюкзака. А вот попугать Заставить прижаться к земле при визги девятимиллиметровой смерти в медной оболочке это дело другое. Эх, дымоухо бы сейчас закрыться в добок, в темноте и снегопаду дымом только нас и видели. Пока соображают, что к чему, мы будем уже на станции, но не ту дымоуху. Всё спалили там внизу. Серёга, насчёт три вскакиваем, стреляем и бегом наверх. «На само три или после?» «После. Готов. Угу. Раз, два, три. Пошли!» «Все три километра до станции Силикатная я ждал тяжелого дыхания позади, повелительного окрика выстрелом в спину. Середина марта, но снега по сторонам от узкой тропки по пояс. Нам, пятнадцатилетним, и то бежать нелегко. Каково же преследующим нас мужикам?» Обошлось. Снег валит по-прежнему, свет фонаря над платформой и силикатная Е2 пробивается сквозь его сплошную пелену. На самой платформе ни души. Позади кирпичной будки с вывеской Касса приткнулся навес. Там мы и прячемся. Снимаю рюкзак. Серёга от чего-то медлит. Берусь за лямки, чтобы помочь, и тут он болезненно ухает. Ты чего? отвечает не сразу. Да вот зацепило, как Дейс к карьера выбирались. Мать моя женщина, да у него из рукава капает кровь. И хорошо так капает вон, снег потемнел. А ну, снимай куртку. Аст морщится от боли, но подчиняется. Когда дело доходит до раненой руки, мне приходится помочь. Осторожно, осторожно. М-да, рукав свитера весь пропитался кровью ниже локтя. Руку можешь сгибать. Тут как бы не кость сгибает шипит от боли но сгибает так резать рукав не будем давай аккуратненько я помогу общими усилиями стаскиваем свитер так и есть пуля угодила в бицепс но вскользь судя по довольно-таки приличный минус кан и жакан или чем там полетел этот гад с двустволкой Но кость не задета, да и крупные сосуды тоже, иначе крови было бы куда больше. Вытаскиваю индивидуальный пакет, поливаю из фляги скомканную марлю, аккуратно обтираю кровь с руки, когда принимаюсь опрапатывать кожу вокруг раны, аж снова морщится, сильно болит. Так, терпимо. Холодно только. Ну, разумеется, адреналин выгорел, и теперь его трясёт. Она в дворе на минутку, верных -3, да нам, что середина марта. Погоди немного, сейчас. Выливаю остатки воды на рану, промакиваю окровавленным тампоном, заливаю перекисью. Хорошо хоть аптечку сам собирал, хватило ума. Кровь сразу вскипает белёсой и стремительно розовеющей пеной. Снова промакиваю, щедро присыпаю стриптоцидом, после чего перетягиваю оставшимся инт-пакетом. «Запасной свитер есть?» Помогаю Асту облачиться. «Руку, конечно, хорошо бы впитлю и на шею, но сам понимаешь». «Понимаю», – говорит, – «светиться не стоит». «Точно, ты уж поаккуратнее, а я рюкзаки понесу. Только срано, и всё равно надо что-нибудь придумать от заражения». Могли попасть клочья шерсти от свитера, я же её толком не чистил. Может, в больницу, предлагает, или в травмпункт. У нас ближайший на Соколе круглосуточный. Нельзя, качаю головой. Хирурга не надуришь, увидит, что пулевой амигам в милицию позвонит. У них на этот счёт инструкции строжайшие. Серёга задумался. Тогда к Милатке. У неё мать врач скорой, может, и она что-нибудь умеет. Милатка – это хорошо. «Странно, что мне самому в голову не пришло. Да и матушка ее тетка толковая, понимающая. Есть надежда, что в случае чего прикроет. Или не прикроет. По моим расчетам, они уже должны были подать документы на выезд. Захотят и рисковать связываться с заведомо темной историей. Но других вариантов, похоже, нет». коя как затираю ногой следы крови набрасываю поверх свежий снег и он сразу начинает краснеть нехорошо аст ты подожди пока я за билетами расписание сообщает что следующая электричка подольск москва курская будет только через час 15 минут слишком долго астра скиснет да эти типы вполне могут добраться до платформы народу нет а мы тут трчим на свету как три тополя на плющихе подкрадутся и засадят и стиноты дуплетом слушай ты идти сможешь давай доберёмся до симферопольского шоссе тут недалеко километра полтора и прямиком в москву автобус или тачку поймаем деньги есть так мы и поступили в тёплом салоне попутного пазика изо всех сил стараюсь не заснуть Я у руля с самого утра, и хотя в последнее время это даётся мне не так тяжко, как даже месяц назад, всё равно явный перебор, а отрубаться мне никак нельзя, так как трудный день ещё далеко не закончен.